Глава 15. Уподавляться ребенку не хотелось, но я сидела и дулась, и реагировать на ситуацию как-то иначе не могла, но ну, никак. А руководитель Объединенной Академии Магии, который сидел напротив, улыбался и даже посмеивался. Он, в отличие от меня, был полностью одет и пил не чай, а вино. Мы расположились на верхнем этаже его довольно внушительного особняка в небольшом зимнем саду, укрытом стеклянной крышей. Пока я познавала прелести купания в ректорской ванной, тут накрыли стол, ну и вот. Кто занимался готовкой и сервировкой, не знаю. Возможно, даже сам Сирис, ибо прислуги я не видела. Впрочем, это и не важно. Куда важнее другое. Он забавлялся, а у меня нервно подергивался глаз. Ну а что? Ну а как? Ведь я понятия не имела о существовании банщиков, а именно так тех крылатых существ называли, и реально перепугалась. Добавить сюда тот факт, что человечки оказались настолько сильными, что вырваться из их объятий не могла и... А еще это было ужасно щекотно, настолько что по телу до сих пор нервные мурашки бегали. И даже результат проведенных процедур не радовал. Вообще не радовал. Совсем-совсем. Что за результат? Во-первых, я стала очень чистой. Кожа посвежела, словно от курса качественного пилинга. Да и волосы какое-то ненормальное сияние приобрели. Запах испорченного зелья тоже, разумеется, ушел. Я перестала быть заморашкой и превратилась в принцессу. Но, учитывая уровень пережитого стресса, оно того не стоило. «Не думал, что амнезия может быть настолько забавной», – сделав очередной глоток из бокала, сказал Сирис. Это он на отсутствие знаний про банщиков намекал. Я не ответила, фыркнула и сложила руки на груди. Потом не выдержала и позу сменила». Мне требовалось придерживать века, чтобы глаз дергался не так сильно. И вот это. Это было совсем уж неправильно, ведь согласно канону, нервный тик должен был наступить не у меня, а у него. Это огорчало. Заодно подводило к мысли, что фэнтези, которое мне досталось, все же бракованное. «Не дуйся», – вновь попытался привлечь внимание Сирис. Я, разумеется, не послушалась, надулась сильней. Собеседник весело хмыкнул, а я потянулась к чашке с чаем, потом жевала маленькое пирожное и отвернулась, чтобы уставиться на город, который накрывала ночь. Мы с Ирисом сидели при свечах, так что собственное освещение не мешало. Мне предоставлялась возможность видеть, как там за стеклом один за другим зажигаются многочисленные огоньки. Картина была опять-таки красивой, и с каждой секундой этой красоты становилось все больше. Только легче не становилось. «Мари!» – в который раз окликнули меня. Я таки не выдержала. Отвлеклась от созерцания пейзажа и буркнула. «Одежду верните?» «Обязательно верну!» Губы Сириса дрогнули в очередной улыбке. «Как только она высохнет!» «Да-да!» Одежды меня тоже лишили. её отощили те же банщики, после того, как отмыли, защекотав почти до смерти, А вместо украденного подали огромный пушистый халат, точно принадлежащий хозяину дома. И пусть ничего особенного в примерке чужой чистой одежды не было, но этот момент тоже заставлял ёрзать. Или меня все-таки не халат, а отсутствие беля смучало еще в голову настойчиво стучалась мысль. Мы в магическом мире, и здесь точно должно существовать заклинание сушки. Однако спрашивать или указывать на данный факт я не пыталась. Просто если выяснится, что банщики или прислуга, если последние такие существуют, заклинанием не владеют, то можно нарваться на инициативу в виде высушивания вещей лично ректором. А к такому я была не готова, ведь речь не только о платье с мантии, но и о белье. В общем, нервная система одной студентки скулила, а глаз продолжал дергаться, и даже вкусный чай с пирожными ситуацию не спасал. От проблемы отвлекали лишь огни города и тучные облака на фоне темно-синего неба. Впрочем, вскоре к ним прибавился еще один по-настоящему интересный объект. Сумеречный мир озарился, но очень яркой вспышкой, и я увидела здание невероятной красоты. То есть я-то и раньше внимание обратила, но до сего момента это здание казалось серым и непрезентабельным. Зато теперь раскрасилось десятки цветов, вырвав из груди восторженный вздох. «Нравится?» Тут же поинтересовался Сирис. Отвечать опять-таки не хотелось. Я по-прежнему желала дуться, только прикусить язык не получилось. «Безумно!» – выдохнула я. Спустя секунду услышала. Ну, в общем-то, ожидаемое. «Это императорский дворец, Мари!» И после короткой паузы. «Неужели ты и его не помнишь?» Я отрицательно качнула головой, и принялась любоваться открывшимся зрелищем. Чудо! Нет, но ну реально! Про папу с мамой и прочих родственников я до этого момента почти не вспоминала. А теперь возникло желание сгонять в обитель императорской четы, чтобы познакомиться и немного в этой обители пожить. Единственное, что останавливало – амнезия. Вдруг родители отнесутся не так лояльно, как преподы – Вдруг запрут для принудительного лечения. Сири словно мысли подслушал. Его веселье подвинулось, в синих глазах появилась серьезность. «Я не специалист», – сказал он, – «но мне кажется, что это отсутствие прогресса ненормально. Мари, тебе следует показаться не рано». «В начале следующей недели покажусь», – честно призналась я. Тут же вспомнила про подлежащей проверки синяк и улыбнулась весьма коварно. «Нужно будет вытащить из родного мира кружевные стринги и сексуальные чулки». «Мари!» – среагировал на эту улыбку Сирис. «Ты что задумала?» «Я?» Кажется, в воспоминании не было ничего особенного, но я, наконец, развеселилась, перестала таращиться в стекло, и одарила собеседника еще одной улыбкой, на сей раз ласковой. Потом спросила. «Кстати, в прошлый раз вы подбивали меня пожаловаться на ваше поведение отцу. Почему так?» «Не вы, а ты!» Попытался исправить он, только я от поправки отмахнулась. Тогда Сирис хмыкнул, блеснул синими глазами и заявил. «У нас с Тариусом есть договор». «Какой такой?» – начала, но тут же осеклась я. Причина осечки – собеседник, который заметно развеселился. После нового глотка вина мне признались. Несколько лет назад я оказал его императорскому величеству очень серьезную услугу, и теперь могу просить, что вздумается. Кстати, после той услуги в качестве награды Тариус предлагал руку его младшей дочери – когда та подрастет». До сознания попаданки не сразу дошло, что младшая дочь – это я, и, невзирая на некоторое любопытство, расспрашивать расхотелось. В итоге мой следующий вопрос был посвящен принципиально другой теме. «А можно еще чаю?» «Можно», – ответил лорд. «Но для начала полноценный ужин». «Что?» Я слегка растерялась. «После сладкого?» «А почему нет?» Хозяин особняка хлопнул в ладоши, и через полминуты в зимнем саду появился тучный мужчина в форменном пиджаке. В общем, прислуга в особняке все-таки имелась. Вечером, лежа в собственной постели, я как неудивительно улыбалась. «Да, свидание с сирисом на топ-20 свиданий моей жизни не тянуло, однако тенденция нравилась». Я чувствовала, еще пара заходов, и он точно устроит нечто грандиозное. Но главным поводом улыбаться являлся тот факт, что я, невзирая на все подкаты ректора, все же избежала поцелуя. Синеглазый красавчик действительно старался. Перед обратной телепортацией в академию даже поймал за руку и властно притянул к себе. «Только я головы не потеряла», и стремительно приближающихся губ увернулась. Когда же мужская рука погрузилась в мои волосы в явном намерении зафиксировать голову и позволить кое-кому сделать свое черное дело, напомнила скромно. «Вы обещали, что без моего согласия ничего не будет?» «Ну не до такой же степени!» попытался найти лазейку лорд. И я сделала, но очень большие глаза, и выразительно захлопала ресницами. В этот миг во мне столько невинности было, что Сирис все же отступил, правда, пробормотав при этом, что понятия не имеет, почему на столь примитивные уловки ведется. Он не знал, а я была очень даже в курсе. Это все канон. Ну и неземное обаяние принцессы. Куда же без него? А вот воспоминания о долге перед моим здешним как бы папой, и предложение руки, полученное от этого самого папы несколько лет назад, напрягало. Правда, не настолько, чтобы не выбросить слова из головы почти сразу. Ну и еще одна причина для улыбки. Базя. Подруга вздыхала на все лады, предвкушая завтрашнее свидание и сияла, как та лампочка, всецело витала в облаках, Правда, эта мечтательность не помешала ей подозрительно сощурить глаза и спросить. «Ты все это время в кабинете ректора была? И после моего кивка? Но почему так долго?» К счастью, про характер старикана знали все, и подозрения сразу отпали. Базилия вновь принялась вдыхать, но ну а я с запозданием поняла одну неважную, но все-таки приятную вещь. Ведь личная жизнь подруг тоже является частью пресловутого канона. В начале каждой истории подруги-героини одиноки, зато потом начинается массовый брачный период, словно вдохновение приказало автору «Женю всех». Второй момент. Лучшие подружки зачастую влюбляются очень удачно. Нет, их кавалеры конкурировать с главным героем не могут, но, как правило, Являются людьми добрыми, порядочными и состоятельными. Это все заставило задуматься, а потом спросить. «Бась, а сколько билет на подобный спектакль стоит «У, -у, -у, у ответила девушка, «очень много, даже всей твоей новой стипендии не хватит». Я не могла не ухмыльнуться. «Ага, значит, поклонник и впрямь при деньгах». Ну а так как даже повышенной стипендии мало, может, за базией решил поухлёстывать кто-то из преподов? Уж не знаю почему, но на ум сразу пришёл лорд Дэймон Трандуил со своим насмешливо-высокомерным взглядом. Только тут, в академии, он под амулетом, и его истинной внешности бази не знает. И раз так... «Мари, ты о чём там хихикаешь?» В голосе блондинки прозвучало возмущение. «Ни о чем», – заверила я, чтобы тут же добавить. «Поклянись, что расскажешь мне об этом своем поклоннике все». «Угу, расскажу», – сказала Базя хмуро. «Только я боюсь. А вдруг он передумает и не придет? Или у нас будут не соседние кресла, а, например, через несколько рядов друг от друга? Что, если он не захочет познакомиться лично?» или я ему не понравлюсь. Выслушав эту тираду, я захихикала снова. Вот уж не думала, что в голове подруги столько тараканов. Пришлось поддерживать. Не переживай, — пробормотала блондинка жалобно. — Пытаюсь. Уснула я в самых лучших чувствах, проснулась тоже. Последний учебный день нашей шестидневки. Опять-таки порадовал. Пролетел, словно миг. К моменту моего возвращения со штрафных работ в подвалах Базилия успела приготовить одежду и помыть голову. После ужина занялась укладкой и макияжем. При том, что делать укладку без фены я не умею, предлагать помощь не стала. Место материальной оказывала поддержку моральную, шутила, хохмила и вообще пробуждала позитив правда, немного перестаралась, в результате чего Базилия ушла на свидание с неподобающей широкой улыбкой. Но имелась надежда, что пока блондинка доберется до театра, лицо примет более приличную форму. Сознавая, что подруга вернется лишь утром, я благоразумно заперла дверь на задвижку и отправилась в душ. Чуть позже, уже облачившись в закрытую ночную сорочку, и, накинув халат, огляделась в попытке понять, чем заняться. Просто невзирая на то, что на мир спустилась ночь, спать категорически не хотелось. Я точно знала, прямо сейчас не усну. Увы, но выбор занятий был невелик, а стопка лежащих на письменном столе учебников взирала с таким подчеркнутым укором. После нескольких минут колебаний я все-таки сдалась. «Ладно, ради разнообразия можно и поучиться». Усевшись за стол и взглянув на вторую стопку, на тетради с конспектами, я вздохнула снова. Потом вытащила из пространства большую кружку чая и действительно погрузилась в магические науки. Мне предстояло освежить в памяти важные моменты и дополнить некоторые конспекты материалом из книг. Последним, разумеется, Не по собственной воле занималась. Это был элемент домашнего задания, оставленного сразу несколькими преподами. Лишнего энтузиазма действительно не имелось, но занятие внезапно увлекло. Вспоминались студенческие годы в собственном мире, в сердце прокралась ностальгия. Я вчитывалась в материалы, данные в учебниках, переносила важное в тетрадь и вчитывалась снова. Погрузилась в этот процесс головой и отвлеклась лишь тот момент, когда наполнявшей комнату в тишине прозвучал отчетливый щелчок. Источник звука я определила сразу. Эта дверная задвижка отъехала и ударилась остальной ограничитель. Только с механизмом замка она была никак не связана, То есть заподозрить, что в комнату пытается войти внезапно забившая на спектакль Базилия, не получалось. Спустя еще секунду, когда дверь плавно открылась, стало ясно. Речи о настоящем и весьма наглом вторжении. И встреча с этими визитершами ничего хорошего не сулила. Угу! Именно с визитершами в количестве двух штук. Такими высокими, фигуристами, наделенными не только подчеркнуто спортивными телами, но и серой кожей и гривами пепельно-белых волос. В общем, ко мне любовницы Волкова пожаловали, гитрида с зонарией. Учитывая отсутствие бази и поздний час, стоило испугаться. Но я отреагировала иначе, застонала и страдальчески закатила глаза. «Вот что за напасть?» Мы же в прошлый раз тему агрессивной ревности проходили, и почему закон парных случаев не может работать только в одном, в хорошем направлении? Из серии встречи с парочкой нетрадиционно ориентированных змеилюдов например. Эльфийки Дроу моей реакции не прониклись. Обе растянули губы в нехороших улыбках и поочередно скользнули в комнату. Еще миг, и дверь вновь оказалась заперта, а я услышала хрипловатое. «Не спишь?» В голосе то ли гитриды, то ли зонарии, кто ж поймет, какая из них кто, прозвучала неприкрытая угроза. Тут я застонала снова и попыталась бессильно упасть на открытый конспект. Но девушки жест опять не оценили, синхронно оскалились. Одна осталась, где была, у двери, а вторая скользнула вперед и огляделась. «Фу, какое убожество!» – прокомментировала обстановку она. Следующий пристальный взгляд достался уже не интерьеру, а мне. Итогом этого внимания стала брезгливая гримаса и тихая. «И вот это чучело пытается соперничать с нами?» Я соперничать, разумеется, не пыталась, но оспаривать заявление не стала. Просто вздохнула, ожидая продолжения. Девы переглянулись, и первая словно нехотя покинула пост у двери. Тоже обвела комнату взглядом, затем скользнула к нашему с базей шкафу. Распахнула дверцы, глянула на одежду и, безошибочно определив, какая из двух секций принадлежит мне, вытащила первое попавшееся платье. Еще секунда — И вешалка полетела на пол. м м то есть нас ждет еще и погром?» Вторая, пронаблюдав поступок первый, гаденько хмыкнула. Затем сложила руки на груди и обратилась ко мне. «Ваше высочество!» – прозвучала, как издевка. «Вы уверены, что вам нужны такие проблемы?» «А вы вообще кто такие?» – не удержалась от шпильки я. Увы, но актерского мастерства не хватило. Вернее, даже не попыталась изобразить удивление. «Значит, борзая!» Резюмировала вторая и бросила на пол следующее платье. «Ты же понимаешь, что у каждого решения есть определенные последствия», добавила первая, ловко словно невзначай, выуживая откуда-то блестящую штучку, в которую я шокированно опознала кастет. Зная, что за все нужно платить. Вопроса, а где именно я задолжала, не возникло. Но не потому, что я взяла и догадалась. Нет. Просто после демонстрации кастета меня накрыла волна сильнейшего раздражения. У нас с Волковым договор. Так какого фига его мулатки в мою жизнь лезут? Повинуясь эмоциям, Я вскочила, гневно зашипела, сообщая, что ни капли эту парочку не боюсь. А девицы... «О да!» — со смехом воскликнула первая. «Пошипи, дорогуша, повозмущайся!» «А я ведь и закричать могу!» — сообщила презрительно. «Можешь!» — согласилась Дроу. Ее губы растянулись с новой предельно неприятной улыбке, В руке опять блеснул еще не надетый кастет. «Только учти, что мы разбили у твоей двери кристалл тишины». Что из кристалл, я, конечно, не знала. Но не нужно быть гением, чтобы понять. Намерения эльфиек были еще яснее, но... «А сами не боитесь?» В моем голосе прозвучали яд и бешенство. «Ведь я, как правильно заметили, принцесса и мой отец...» «Не волнуйся, мы умеем бить так, что ни один лекарь не докажет». Чувство самосохранения, выслушав данные слова, тут же заявило. «Плевать, наше кунг-фу круче». Мозг тоже активизировался, шепнул коварно. «Там, в углу, между стеной и кроватью, стоит громадная банка потенциальных зомби-блох. Только я советов не послушалась. Вместо этого...» прикрыла глаза, вызывая ту самую вертикальную линию и прорычала мысленно «Хочу к Алексу после чего благополучно ушла в портал. Идейный противник обнаружился в этой гостиной, совмещенной с кабинетом. Собственно, той самой, в которой видел его в прошлый раз глазами своей маленькой зомби-армии. Обстановка с тех пор тоже не изменилась, Прежняя мебель в антикварном стиле, тяжелые светильники, кроваво-алый ковер. Сам объект интереса сидел за опять-таки знакомым письменным столом и увлеченно вычерчивал что-то на леске бумаги. Меня, ввиду бесшумного появления, не заметил. Чтобы обозначить свое присутствие, студентке факультета любовной магии пришлось выразительно кашлянуть. Алекс не вздрогнул но среагировал моментально, тут же поднял голову и слегка округлил свои совершенно обыкновенные карие глаза. Дальше была выразительная изогнутая бровь и тихая «Опа! Какие люди!» и уже громче, причем без всякого радушия. «Какими судьбами, брехунько!» Выругаться? Нет, не захотелось. Желание взвизнуть на весь замок Выказывая безграничное возмущение, тоже не возникло. Вместо всего этого я, топнула обутой в потрепанный тапок ногой и, сложив руки на груди, предложила. «Угадай, кто сейчас громит мою комнату?» Волков отбросил стальное перо, которым чертил, и вальяжно откинулся на спинку кресла, а угадывать отказался, спросил. «Кто?» Вот теперь-таки захотелось заорать, но я выдохнула и растянула губы в напряженной улыбке и даже ответила, причем с толикой нежности. «Твои неадекватные мулатки!» «Да?» В голосе предводителя «Черной стрелы» прозвучало искреннее удивление, словно раньше девочки ничего более дерзкого, чем надеть белый бюстик вместе с алыми трусами, себе не позволяли. Это был повод для нового витка раздражения, только я кипятиться не стала. Выдохнула еще раз, улыбнулась шире прежнего и новый вопрос задала. «Что делать будем?» «Хм!» Алекс чуть нахмурился, но в уголках губ тоже появилась улыбка. «Машунь, это женские разборки. При тут я?» «Ах, вот как!» Я расправила плечи и заозиралась, а увидав приоткрытую дверь, за которой точно располагалась спальня, бодренько направилась туда. В спину прилетела озадаченная. «Маш!» «Спасибо, милый, я в курсе, как меня зовут». «Машка!» повторил Алекс, только я опять не откликнулась. Переступив порог спальни, щелкнула пальцами, зажигая настенные бра и окинув взглядом огромную кровать, сдернула с этой кровати покрывало. К моменту, когда идейный противник соизволил оторвать свою попу от кресла и проследовать за жертвой эльфийского произвола, я успела сбросить халат и улечься ровно посередине этого роскошного ложа. А что? А как? Ведь вернуться в комнату, где две его фурии орудуют, я не готова. Плюс «Даже если Алекс сейчас одумается и устранит вызванную им же проблему, заснуть там без бази уже не смогу. У меня теперь глубочайшая эмоциональная травма, почти фобия». Хм, оценив ситуацию, выдал Волков. На губах заиграла сдержанная, но весьма ехидная улыбка. «Машунь, я, разумеется, не против, но как же твой оборотень? А тот белобрысый атотриэль» а лорд Сирис в конце концов. Я не хотела, но все же приподнялась на локтях, чтобы окинуть соотечественника новым, более пристальным взглядом. Он в курсе моих как бы отношений и даже про Сириса знает. Ну ничего себе! Ты за мной следил? Не смогла не уточнить я. Волков хмыкнул и нет, не улыбнулся, а скалился. Машунь! «О твоих похождениях всей Академии известно. И, кстати, насчет ректора, тебе не кажется, что это перебор?» «То есть?» – нахмурилась я. Собеседник изобразил подчеркнуто глубокий вдох, потом сказал. «Машунь, я понимаю, что в вашем бабском фэнтези отношения с древним стариканом в порядке вещей, но со стороны смотрится мерзко. Волков даже скривиться изволил». Разумеется, за Сирисом и могущество, и богатство, но неужели никого поприличнее не нашла? И потом, учитывая твои методы обращения с мужчинами, стариканой откинуться может, ты уверена, что оно тебе надо. «Какие еще методы?» Резонно возмутилась я и тут же услышала. «Ириара, вспомни, бедолага столько от тебя вытерпел, на руках носил, в шелка одевал». Всем твоим сказкам верил. И какова награда? Крутейший амулет, напомнила Хмура. Вот ведь нашел, кого защищать. Попутно сильно порадовалась тому, что про вторую награду, случайно разбуженный ден и ползущих из-под земли монстров бывший вождь племени Реи не знает. Ну а если не знает, значит, не было. Значит, я ни в чем не виновата. Зато сам Алекс виноват однозначно и без шуток. Следовательно, я вновь откинулась на подушке, подтянула повыше замечательное легкое одеяло, вдохнула аромат точно свежих простыней и, повинуясь желанием тела, перевернулась на бок. Но через секунду вновь приподнялась, чтобы окинуть замерзшего на пороге индивида новым взглядом. Увы, но Волков был очень хорош». Да, соотечественник остриг волосы, утратил обитавшую в глазах тьму и растерял какую-то часть мышечной массы. Да, теперь он мало напоминал дикого варвара, к ногам которого я упала при посещении ургарейской вечеринки, но... Этот слегка утомленный и потрепанный вид, эти узкие темно-серые штаны, распахнутая на груди рубаха, короткая щетина на щеках... В общем... Гормоны не выдержали и принялись шустро разбирать баррикады. Лебида надела новый мундир и стильную, украшенную перьями, треуголгу. Мозг повесил на свою дверь табличку «Не беспокоить». А девичья гордость распахнула объятия и прошептала, обращаясь к Волкову, «Иди же сюда!» То есть все были согласны, абсолютно все, а я – нет». Просто я хорошо помнила и про мулаток, и про совершенно наплевательское отношение, проведенное в мире степи ночи. Алекс меня не любил, и это было лучшим поводом вернуться в реальность. Заодно притвориться, будто я никем не любовалась, а приподнялась лишь для того, чтобы сказать. «Кстати, ты сегодня на диване спишь?» Пауза. И такая ухмылка, будто ничего другого от меня и не ждали следом предельно ехидное. А дивана нет. Если кто-то намеревался разжалобить нежное сердце принцессы, то он ошибся. Просто смех смехом, но мы, читательницы романтического фэнтези, особы с высоким уровнем морали, даже круче, чем руссо-туриста. «Тогда на коврике», – безапелляционно заявила я. «Ну и чтоб не быть впрочем, ладно. Если честно, решение пришло неожиданно, а осознание, что действительно могу сотворить нечто подобное, вызвало маленький шок. Однако шок не помешал воздеть руку и исключительно на инстинктах сотворить некий довольно сложный паз, после которого по периметру кровати некая полупрозрачная пелена замерцала. Она тянулась от пола и до самого потолка, так что точно не пролезть. Хозяин покоев мгновенно растерял все хидство и изумленно приподнял брови. «Так», – выдал он, – «а это еще что?» Пусть я сама пребывала в состоянии легкого шока, но, как по мне, ситуация была очевидна. Впрочем, сообщать об этом я не стала. Дождалась, когда Волков приблизится, протянет руку и... «Да гневно прорычал он. Я расплылась в счастливейшие из улыбок и окончательно расслабилась. Барьер, который стреляет огненными шариками. Ммм, что может быть лучше? Маша! В голосе идейного противника прозвучала злая досада. Как ты это сделала? Как? Передразнивая, фыркнула я. Затем щелкнула пальцами, гася бра, и добавила игрива. «Спокойной ночи, милый!» Думала разорется, выдаст те слова, что юным леди знать не положено. Только Волков поступил иначе. Выплюнув совершенно необидное сью, развернулся и потопал прочь в свой совмещенный с гостиной кабинет. Я же потянулась, перевернулась на живот и, стараясь не думать о том, что в этой постели бывали мерзкие эльфийки дроу, попробовала уснуть. Удивительно, но получилось практически сразу. Буквально пару минут, и всё. Зато проснулась я,